Мемориал Марка Твена Старинный светлый городок Ганнибал в США, штат Миссури, живописно раскинулся на зеленых холмах. Чистые его улочки сбегают к полноводной реке Миссури. С одного из холмов открывается обзор на всю реку вниз по течению и на лесистые просторы элинойса уже на другом ее берегу. Приезжая в родной Ганнибал, Марк Твен поднимался на Холидей-Хилл, откуда был виден весь город, и снова чувствовал себя мальчиком, а все прошедшие годы казались ему долгим сном. Жители Ганнибала безмерно гордятся своим всемирно известным писателем-земляком, и поэтому здесь открыт мемориал Марка Твена. Во-первых, с 30 июня, По 4 июля в Ганнибале проходят национальные дни Тома Сойера. Этот фестиваль, на который съезжаются семьями со всей Америки, проводится вот уже 40 лет. Желающих покрасить забор, хоть отбавляй. Босые мальчишки, закатав рукава, рубашки и подвернув джинсы, соревнуются, кто быстрее и лучше покрасит отведенные им несколько досок. За белым забором как раз и располагается родной дом и мемориальный музей Марка Твена. В доме семейства Клеменсов обстановка создана очень простая и строгая. Из маленькой спальни на втором этаже Том удирал ночью через окно, заслышав условный свист Гека. Напротив, через улицу, дом с колоннами, принадлежащий доктору Гранту. В гостиной наверху восковые фигуры. Доктор Грант в кресле у камина. За столом миссис Грант и ее мать миссис Кроуфорд возле стола доктор Пик в визитке и с тросточкой. Внизу аптека доктора Гранта с традиционным набором медных ступок, пестиков, колбочек и весов, которые Твен называл орудиями уничтожения. Зубы Зубоврачебные инструменты того времени и впрямь напоминают орудия пытки. В доме по соседству книжная лавка и музей Бекки Тэтчер, Восковая Арусакоса Бекки в кокетливых панталончиках расскажет, если нажмешь кнопку у дивери о детской любви к ней Тома Сойера. На Хилл-стрит, в доме с привидениями, расположен музей восковых фигур. Известный американский скульптор Мартин Крюссон создал 27 восковых фигур в человеческий рост. Тут и родители самого Марка Твене, и герои двух его самых популярных книг — Том Сойер, Гек Финн, Тетя Полли, Сит, вдова Дуглас, Индия джо, джо и другие. Вечером в освещенном окне под крышей видно и само привидение. Впрочем, вся историческая часть города — мемориал Марка Твена. Городок-каннибал живет Твеном. Каждый ресторанчик использует в своем названии имена Марка Твена и его героев Тома Сойера, Бекки тэтчер Гека Фина. Незабытый злодей-индеец Джо, его именем назван Кемпинг. А в лавке тетушки Полли продаются изделия народных промыслов, а в магазине миссис клеменс антиквариат, куклы, мебель и прочее. Кажется, что вся Америка, вступив в позолоченный век, 60-е 70-е годы XIX века, сбросила в Ганнибал предметы лук, строгого пуританского быта, кухонную мебель, лоскутное одеяло, которые трудолюбивые леди того времени украшали затейливыми узорами. Даже церковь не упускает случай упомянуть о своем знаменитом земляке. В проспекте Первой Пресвитерианской церкви можно прочитать следующее. Возможно, вам будет интересно узнать, что Сэмюэль Клеменс, Марк Твен, иногда посещал Первую, Пресвятерианскую церковь Ганнибала. Ему было четыре года, когда семейство клеменсов поселилось в нашем городе. А настоятель церкви обязательно продемонстрирует висящую на стене в рамочке страничку летописи приходской жизни времен Твена. Можно побывать и в знаменитой пещере, где когда-то заблудились Том и Бекки. Здесь уже побывало не одно поколение туристов, о чем говорят многочисленные надписи на ее стенах. Сначала эти надписи делали с помощью коптящих свечей. Теперь нынешние любители, чтобы запечатлеть свои имена, пользуются фломастерами и маркерами. Пещера в настоящее время вся электрифицирована, и любезный гид покажет ее чудеса. Гостиную, собор, дворец Алладина, тайное укрытие знаменитых грабителей. В городе Ганнибале давно вошло в моду венчаться в пещере. Жених и невеста приглашают туда пасторы и гостей. Однажды на такую свадьбу явилось 150 приглашенных. Мечтая вернуться в полюбившиеся им места, люди бросают монетки в моря, озера, фонтаны. В Ганнибале принято бросать монетки в расщелину пещеры. Там уже скопился всем видимый клад».